насмерть били с шевернами, а еще и дом построили. А Жека, че скажешь? Они сидели в тенечке, практически готовой пятиэтажке, у края здоровенные лужи цементного раствора. Вотнутые неподалеку лопаты напоминали загнанные в землю штыки. Конец войны. Обеденное солнце припекало, желудок переваривал борщ из полевой кухни, а служить Виктору оставалось всего пару месяцев. Жек, Он весело толкнул друга в плечо. «Ты че нос повесил?» «Да вот думай, что со мной будет, когда ты демобилизуешься!» Услышал это, Виктор помрачнел. Он вернулся домой почти на отцовскую годовщину. Нашел мать здорово постаревшей. А еще обнаружил, что никто, в общем-то, его эти годы не ждал. Ни люди, ни время. Многие одноклассники успели окончить институты, сжимая выпах синие, а то и красные дипломы, в радостных толпах молодых специалистов вылились в народное хозяйство. Виктору вливаться, по большому счету, было некуда. Кое-кто женился, некоторые уже идти и нянчили. Короче, у каждого была своя жизнь, в которую Виктор никак не вписывался. Он бесценно вродил по улицам, и радость в отвращении домой сменялась его души тихой яростью, весь опыт приобретения туалет зоны и строительного батальона всё то, что позволило выжить и выстоять, оказался абсолютно бесполезным доком. Полезного, она ещё кинула на дно, словно наполненная ею водой. Где залезет, пойдет. Эх, если бы же это было рядом. Наши рядом не. Был. В самом начале 1970 года Виктор Ледовой сел за вооружённое нападение с целью убой на транспортного средства По этой машине получены в транс кончался. Виктор получил 10 лет усиленного режима и отправился в Аркуту. Вулно празднование тридцатилетия Великой победы ознаменовавшееся возчением главному стратегу минувшей войны Леониду Ильичу Брежневу орденом Победы и пятью звёздами маршала Советского Союза ледовых с третью за решёткой. Американские войска ушли с 19 В 1975-м советские космонавты пристыковали Наш Союз к их Аполлону и немного полетали по орбите, всыпившись головами. Многоголосый хор газет подхватил фразу «разрядка международной напряженности». Виктор продолжал сидеть. Амнистия, приуроченная к торжествам по случаю 60-й годовщины Аркапской революции, его тоже не зацепила. В задницу он никому не лезал, с сущегося не собирался, И после, завершилось поле, чем-то из века. Выборщика в качестве жизненного кредо формы, не бость и прочие дивачки. Вот срок от звонка до звонка, ледовый дождь как там багуни игрался таких. Это было время, когда не брижник пытался обуздать сверхфизические вооружения за одним со столом со своим американским партнёром Дженни Картером. Все на родной любимой Алла Пугачёва распевала "Руки тина". а за пластинку «Пони-М» полет на Венеру запросто могли прибить. Киев встретил ледовоза чудовищные фигуры, мать о иронии, чтобы американцы со злой статуей свободы расслабились. Московским мостом через Днепр, протянувшимся от новостроек оболони на девственный левый берег, куда раньше, по представлениям ледовоза, мы картины не гоняли. Кинодиатра столицы Советской Украины шли американские каскадеры, Французский частный детектив с блистательным Бельмондо и нашим, ставший культом в зоне особого внимания. Я довольно узнавал родной город, чувствуя себя космонавтом, прибывшим из экспедиции к Проксиме Центавра. Мать совсем остается. поднялся рано, обрился, посмотрел в зеркало на побачанный вид мужчины, явно старше своих 32 лет. Стрижка ёжиком, присыпана сединой, сижий шрам через лицо, тяжёлая челюсть, не добрые, но похуседевшие глаза. Моя рожа такой, не пастушных детей пугать. А да денег жестоко. Такой рожа только гранит там и в карьере. Через полчаса видит шёл с парадного, типа скрящего севервацького снега, зашёл в сторону Перковецкого кладбища. Он дотаскал могилу отца, разгорел рукани сугроба, орал от мороза, обжигающему руки. Отряхнулся с памятника и с тоской посмотрел в лицо отца, выгравированное под чёрным мрамором. Абтурвано неимой боей надписи под портретом Иван Алексеевич Бедовой 1926 1962-й трагически погиб. Батя тихо позвал Виктора, и пару ворон, раздраженно каркая, поднялись со снежных веток после петельного голубого неба. Вот мои ровесники почти, батя. Ледовой достал из кармана бутылку столичной, купленную накануне. Под купорем налил два стакана, себе и отсыл. поставил свой стакан на мраморный надгробие, вытащил пачку столичных, взбел две сигареты, прикурил вот, оставив одну в вату, вдылся, а ложел вторую на могилу рядом со стаканом. Затем смахнул снег с покосившейся скамьи, присел на самый край. Что я сделал со своей жизнью? Не знаю я. Помолчал немного, но слушал лишь шум проносившихся доляке машине. Хринуло мне батя. Ось хрипнуло. Дождался, пока царская сигарета догорит до фильтра. Видений действительно, точнее, когда они не затухают на могилах курильщиков. Звал там ушёл стакан, ничего не почувствовал. Поднялся, вежливо притворил колитку и не оглядываясь угрёл к выходу с кладбища. По дороге на море такой прошёл через мясные ряды, базара ники, и потерял десятку. Залопатил так, мне 2 кг свиной вырез. Также нука стороно купил посольскую водку, несколько бутылок воды "Боротино" и палку докторской колбасы. Постоял возле три лавка, дотунчего почёсывая затылок. А балык-то там уже булёвское, пару штук избрих холодного копчения, буханку бородинского, головки красного сыра "Четта", который видел впервые в жизни. Не смотаю ли я с собой? Итак, вот картина, как странно. Остановился у выstопового заборчика, вытащил пачку сигаретных, закурил, наблюдая за детишками, уже отмучевшими свои 4 уроков, разбегшиеся на две команды, подхваченные Серич с папкой, размахивая пирушками с радостными криками инерд достойных кумиров. Треки К Орланова и Харламова, других любителей ЦСКА. Ох, и влетит кое-кому сегодня вечером запрудранная на коленях школьная пролетия. Подумал Виктор, затушил сигарету, пошел дальше. Через десять минут он уже открывал двери своей квартиры. Судя по запаху, мать тушила капусту. Пройдя на кухню, Виктор поставил сетку с продуктами на тумбочку. «Мам, приготовь нам чего-нибудь, а? Я друга в гости хочу позвать». Он улыбнулся, увидев его испуганные глаза. «Не бойся, мама». Тех друзей больше не будет, обещай. Помолчаткин добавил настоящего друга, маму. Ой, Летенька, мать прижалась лицом к груди ледового и схриптого. Друзей, приобретенных за 30 лет жизни, Виктор вполне мог пощупать по пальцам одной руки, причем даже левый, угодивший в стройбатик под дисциркулярцией. И, съевшись на скрипучий стул перед столом в комнате, привык сота прошить ящики разыскиваемого адреса Шишкино-Каменского. Ага, сказал он себе через какое-то время, сидя посреди целой барекады старых книг, журналов, коробок. Поиски затянулись как часто бывает, когда искомое вещь находится среди предметов неумолимо напоминающих о прошлом. Тем более, когда смотрите на них после многолетнего перерыва. Виктор легко перешагнул черту реальности когда при всей мири, который жаршим его до осени 62 -го года. Он медленно перелистывал потрёпанный том "Экселина мира" Конан-Дойла, обновление ощутких, на склад которого полагаться книги в постели при свете ночника, переживая за героев, ежеминут на рискующих, как это сошелудки пира тактика. Старая записная книжки, в которых большая часть телефонных номеров давно превратилась в бессмысленную комбинацию цифр. «Где ж ты прячешься, Жека?» – пробормотал под нос следовой. Убрал блокнот и из затручего покрутил колесико старых наручных часов. Явно до военного образца. Того и заведутся. Немецкий компас, выполненный весьма искусно видеть навесного замка, поцарапанный трофейный полевой пинокль без одной линзы, он аккуратно положил поверх коробки с отцовскими наградами. и компас и пинокри были главными сокровищами на определённом этапе жизни Виктора выпрошенными в родное время в отца самому Ивану ледовому они очевидно достались в качестве фронтовых трофеев наконец на последней странице блокнота Виктор отыскал надпись сделанную каллиграфическим дженкинным почерком с его адресом и телефоном ну вот я и нашёл тебя Джека старый плут лучшим новым друг Лучше новых двух. Перед ободренным со в коридоре за телефоном аккуратно переступающей из воспоминаний детства, разложен на полу вместо старого, могучего виктори тёмно-зелёного телефона с толстыми латунными контактниками, бое и заглавными буквами альфета на кириллице, появился новый чехословацкий аппарат ярко-красного цвета, согласно последнему веянию моды, он оказал страшнющий шнурок что позволяло перемещаться по комнате во время разговора, одной рукой удерживая трубку, а другой прижимая корпус к животу. Немедленно подостояв스와 оценив преимущества этого изобретения, Ледовой принял решение накручивать диск. Мать Виктора, Тихон Годынов из кухни, увидела сына, сидящего среди книг и окон с телефонным аппаратом на коленях, с таким счастливым выражением лица. Такое, по правде сказать, было для него исключительной редкости. Следующую минуту её посетило удивительное ощущение, будто весь остал стал маленьким, а те боль мужа и сломанная судьба сына порождение какого-то ужасно ночного кошмара. Ей нестерпимо захотелось обнять ребёнку, но она побаялась, что переполнившая её счастье внезапно исчезнет. Поэтому она носила по шею нож в ледке. осмотрела блюдо с салатами, ожидавшими только заправки майонезом. Осталась довольна. Поскольку ей не хватило каких-то продуктов, она накинула пальто и выскользнула за дверь. Дорогу в магазин обратно она преодолела с такой быстротой, словно у нее выросли крылья, не замечая ни крыльчного мороза, ни изумленных взглядов перед тесущих соседок. Открыла дверь, радостно заглянула в комнату и замерла в неожиданности. говорил не прошок, а про продукты. Витенька, Виктор метавой, обхватив голову руками, молча качался в кресле вперёд-назад, точно как живой маятник. Витенька Он уткнулся носом в материнское плечо, и в груди у него что-то захлёбывало. Что с тремком твоим что-то не ладно? Виктор в ответ лишь молча кивнул. Витенька Каминский Не смог бы прийти в гости к рядовой ни сегодня, ни завтра, ни вообще никогда. И вовсе не от того, что стал за прошедшее 8 лет, скажем, известным художником, которому возобновлять солдатскую дружбу с матерым улухкой, как-то не срубил. Этого рядовой немного поплавился, так, чтобы очень, но слегка да. И даже не потому, что ухитрился попасть в первую волну еврейской эмиграции, говорим о чуть стояния мемероамериканского коддепа где-то в середине десятилетия. В ноябре 1969 года, спустя каких-то полтора месяца после того, как Виктор получил диногализационное свидетельство и на лавка по первой и второй части отправился домой с еговым Евгением, конечно, произошёл несчастный случай. Он сорвался с пятого этажа новостройки, впал на бетонный противовес строительного крана, умер практически мгновенно от полученных заданий. Роза пришла повестка, пора служить в армии. Годовалый ребенок, свадьба на нашу, а тут на тебе. В назначенный день проводили новокзал. Поезд во Владивосток, куда-то далеко за Урал. На следующий день пришел смс непонятного содержания. Сын писал про свое тяжелое состояние. У нас забрали иду, и мобильные телефоны Второй день море голода, в мерзнем в вагоне Невеста в страхе перезванивает, но не может дозвониться Пытается вспомнить прапорщиков, их лица Семья в панике, никто не знает, что делать Странно, мой смс от сына, верить или не верить На следующий день внезапно раздался звонок С незнакомого номера заговорил сынок Меня не любят Ещё дураков, датши длинные губки, у матери в горле ком. Тогда же вечером того же самого дня к матери пришли люди в форме, сначала как бы издалека сообщили ей, что её сын покончил с собой. В туалете поезда повесился сам не свой. Как же так? Ведь всё было так хорошо. Впереди была долгая счастливая жизнь, а сейчас что? Невестовые стелки, у матери паника, а годовалая дочь ещё даже не знает, где её папенька. У тебя несколько дней разным передали тело по факту самоубийства, никто не заводил дело. Мол, парень был психически неуравновешен, вследствие чего был самоумышленно повешен. Родственники не поверили заявлению прокуратуры. Мама возмущалась, что её держат за дуру. Когда к похоронам дома родственники раздели Рому, и чуть сразу все не попадали в кому. На лице были признаки насильственной смерти: синяки, царапины, садины, верьте или не верьте, под огромным швом На все его тело были удалены внутренние органы. Такое дело. В надежде получить хоть какой-нибудь ответ, они сняли это все на видео и отправили в интернет. Молчит прокуратура, молчит управа. У мертвого нет уже никакого права. В ходе расследования проведенного военной прокуратуры был выявлен факт возлющего нарушения Родовым Каменским правил технику безопасности. Кое-то из командиров смогутаться с кандидом. Женя вернулся в Киев, запаял в сынковый пенал, и успокоился на старинном байклом кладбище города. «Эх, мама!» В голосе Виктора прозвучала такая тоска, что материнское сердце болезненно сжалось. «Один раз в жизни я сделал доброе дело, а вышло так, что лучше бы и не дело вовсе. Виктор Бережно высвободился из объятий матери и пошел к холодильнику за посоль.